Поскольку там и флаг выходит по пятницам, э, я исполню сейчас песню, которая посвящена пятнице. И эта песня её назвал Гимн офисного работника. Каждую пятницу я в говно, каждую пятницу я в говно. Каждую пятницу я в годно каждую пятницу я в кафе, но, но каждый понедельник я огурцом. Каждый понедельник я огурцом. Каждый понедельник я огурцом, но каждую пятницу я в кафе. Но я менеджер самого среднего звена. У меня есть дети, у меня есть жена. Я работаю в компании Связьинтерком, и каждый понедельник я огурцом, и каждый вторник я огурцом, и каждую среду я огурцом, и каждый четверг огурцом я, но каждую пятницу я в кафе. Но, эй, каждый Каждую пятницу я в говно, каждую пятницу я в говно. Но каждый понедельник я огурцом. Но каждую пятницу я в говно, каждую пятницу я в говно, но каждый понедельник я огурцом. И я получаю 9.000 руб., их мне хватает на 30 дней. А если в месяце больше дней, то я зарабатываю 300 руб., а если в месяце меньше дней, то я экономлю 300 руб. Я мог бы их откладывать, но каждую 3 tsuyuavka vno, každy 5 tsuyuavka vno, každy 5 tsuyuavka vno, no každy panedel'nik ya adurtsom, no každy 5 tsuyuavka vno, každy 5 tsuyuavka vno, no každy panedel'nik ya adurtsom Кстати, зато утром я уже рад, что к вечеру буду. В деревске уже рад, что где-нибудь между 6 и 7 я превращусь в озорную свинью и буду впросак танцевать макароны, хватать за попец, уголь тешу Лену кричать, я, что начальник мудло и получу от охраны в табло, в лужу усну с разбитым лицом. Ну понедельник я опять огурцом. Хей, hey! каждый понедельник я огурцом. Но каждую пятницу я в говно, и каждую субботу я в говно, ещё в воскресенье я я в говно, но пол воскресенья я я огурцом, чтобы в понедельник быть огурцом. Хей! Hey! Я не знаю, что будет с моей страной, я не знаю, что будет с моей женой, я не знаю, что будет с моими детьми, я не знаю, что будет со всеми людьми. Я не знаю, есть ли на свете Бог. Я не знаю, зачем медведи в углох. Я уверенно знаю только одно: каждую пятницу я в капну. Hey, каждую пятницу. Каждую пятницу. Но каждую понедельник. Каждую понедельник. Каждую пятницу. Каждую пятницу. Na kazdy poniedelnik, kazdy poniedelnik, kazhduy pyatnitsu, no kazdyy poniedelnik.